«Можно попросить вас снова скоро за руль сесть?» Спросил Тома как раз на подъезде к Сикигахаре. Они заехали на магистраль Мейсен, пересекавшую префектуру Нагана, завернули в префектуру Гифу и даже задели северный край префектуры аити Тома вёл вместо неё, пока они снова не въехали в префектуру Гифу. Со стоянки в Сувако они выехали примерно два с половиной часа назад, сейчас было около 9 Благодаря короткому, но глубокому сну усталость ЭКО более-менее отступила. «Я сделаю остановку в Йора», — сказал Тома, перестраиваясь с правой полосы на съезд к стоянке. На Мэйсен машин стало больше, но двигаются они быстро. Даже ехав по медленной полосе со скоростью потока, я за час сотни километров проезжал. «Это хорошо», — произнесла слегка заторможенная после сна ЭКО. Она раскрыла карту. «Не так уж много осталось». По её приблизительным им предстояло проехать ещё 150 километров. На магистрали это должно было занять меньше двух часов. Остаток пути я буду за рулём. К тому времени тайфун стих, а небо настолько прояснилось, что были видны звёзды. На стоянке было пусто. Действительно, с востока мало машин ехало в день, когда Токио накрыло тайфуном. Они снова пустили туалет, а потом вернулись в машину и перезапустили систему навигации. Позорная сцена, которую они пережили на магистрали Шута, не повторилась. Пунктом их назначения была гостиница Хилтон в Осаке. Будьте внимательны, когда съедете с магистрали в Осаку. Улица там словно лабиринт. А насколько же они запутаны? Сам лично я по ним не ездил. Но вспомните, как переплетаются дороги в Синдзюку или Сибы. И вы получите хорошее представление о том, что творится вокруг вокзала в Осаке. Ночью на улицах будет множество машин стоять. хотя в своё время их было больше. А Ику, которая даже на магистраль в Синдзюку с трудом заехала, всё больше надеялась на систему навигации машины. «Через два часа мы с магистрали съедем. Трудно представить, чтобы в такой час на дорогах было движение. Если повезёт, до гостиницы доберёмся технически сегодня». «Итак». Ику шлёпнула себя по щекам, чтобы взбодриться. «Молитесь за нашу удачу. Поехали!» Она завела двигатель. Поскольку с Сувакой они проехали 200 километров, перед отъездом они снова заехали на заправку. Заправка была практически пустой, так что это могло сэкономить время. Они выехали с остановки Вейора и уже меньше чем через 10 минут въехали в префектуру Сига. Вскоре они оказались на развязке Майбара. На этом перекрёстке они продолжили ехать в сторону Хикона, и Эйку перестроилась на полосу обгона. Если верить спидометру, в час они проезжали 120 километров, хорошая скорость, вероятно, ставшая возможной из-за слабого ночного движения. К тому времени дорога совершенно высохла, так что скольжения можно было не опасаться. По сравнению с Тайфуном, ехать в таких хороших условиях было настоящим облегчением. Итак, местный водитель. Где местный водитель? Эку заметила у машины впереди номерные знаки Сига и пристроилась за ней на подходящем расстоянии. Когда она сдала на права, её отец дал ей совет. На незнакомой территории езжай за местным водителем. Обычно штрафов за превышение скорости можно избежать, если двигаться вместе с потоком машин. Но местные водители знают хитрости дороги, так что лучше за ними ехать. После переезда в Токио за рулём ей нечасто сидеть приходилось. Но правдивость слов её отца подтвердилась. Когда местные водители без видимой причины сбрасывали скорость, обычно на дороге обнаруживалась кочка, или плохая видимость, или радар. Если верить карте, сейчас они огибали южное побережье озера Бива. Ей внезапно стало интересно, смогли бы они остановиться где-нибудь и посмотреть на озеро, если бы ехали днём. ико никогда не видела озеро Бива. но ну, а ограда магистрали закрывала пейзаж, виднелись лишь тёмные тени гор. Наконец они миновали Киото, последнюю остановку они сделали на заправке в Суйта. Секи Кахару они покинули полтора часа назад, Было начало 12. -го. Если верить карте, ехать им оставалось меньше получаса, так что они позвонили в Хилтон, предупредить, что всё-таки сумеют добраться до полуночи. В Таинаке они заехали на магистраль Хансен и двинулись в сторону Икеды, затем, следуя инструкциям системы навигации, выбрали съезд на Умэду. И Коу тут же запаниковала. «Умэда? Она сказала мне съезд на Умэду выбрать! Не на Осако? Что правильно?» Здесь Осака одно и то же место обозначают. Просто имена разные. У одного места два разных имени? Да это незаконно! Когда они въехали в центр города, система навигации так и начала сыпать указаниями. а а Вынужденная сделать несколько ненавистных поворотов направо, и Кули хардочно пыталась следовать стрелочки на дисплее системы навигации, а водители вокруг неё сигналили. «Я буду смотреть на дисплей! Касахара-сан!» «Вы следите за дорогой!» В итоге в системе навигации Томми пришлось давать ей указания, но они наконец-то добрались до цели и заехали на стоянку Хилтона. После объяснения с работником стоянки, тот показал им свободное место. Поскольку завтра им предстояло вернуть машину в Осако, они достали весь багаж – от наплечной сумки Додзи до припасов, полученных от хозяина книжного. Они добрались до стойки регистрации на первом этаже. «Яка Сахара, я вам звонила!» сказала ику называя собственную фамилию, на которой был забронирован номер. Как и ожидалось, их пригласили на отдельную регистрационную стойку на тридцать втором этаже, и посыльный взял их багаж и проводил их к лифту. Отдельная регистрационная стойка была небольшой, на одного человека, и находилась у входа в бар и столовую. Предполагалось, что гостей здесь немного, и обслуживание было соответственно внимательным. «Я и данные отца сама впишу!» Томас спокойно отошел от стойки, Пико вписала в бланк регистрации адрес родителей и своё имя. Для тома она написала имя своего отца, Касахара Кацухира. Её предупредили заранее, что гостиница берёт двойную предоплату, так что она посчитала нужное количество купюр и отдала женщине за стойкой. При выселении во время оплаты счёта им должны были вернуть лишнее. Им дали комнату 3 -1 -1 Получив после заполнения бланка золотистую ключ-карту, они снова двинулись вслед за посыльным. На плечную сумку ику несла сама, но остальные вещи до комнаты донёс посыльный. Они прошли по лестничному пролёту, миновали холл с лифтами и длинный коридор. ику повернулась к сутулившемуся и замыкавшему шествие Томми, подгоняя его, словно настоящая шумная дочка. «Папа, ну же! Уже завтра настало! Нам надо быстрее лечь спать! Можешь сколько угодно меня донимать, но я устал и быстрее идти не могу!» Импровизация тома было чудесно И Ку попробовала ещё раз. «Я не виновата, что она так внезапно умерла. Мы наконец-то доехали до гостиницы, так что не ной». Возможно, это было бестактно, но если нужно как-то оправдать внезапный приезд, смерть – лучший вариант. И всё же лучше бы она не отбрасывала коньки посреди нашего отпуска. Из-за внезапной смены маршрута у нас даже одежды для похорон нет. Это город. Здесь найдётся, где купить нужную одежду. Продолжая их небольшое представление, И Ку спросила у посыльного. «Простите, есть рядом магазин, где можно купить одежду для похорон?» «Если спуститесь на первый этаж и выйдете со стороны восточной площади Хилтон, на востоке будет торговый центр Хансен. В здании вокзала также торговый центр Даймару. Оба они открываются в 10 часов», — лебезно сообщил им посыльный. Когда посыльный проводил их до их комнаты на 31 этаже и ушёл, Эку низко поклонилась Томи. «Простите, что втянула вас в эту импровизацию. Незачем извиняться». «Как по мне, я весьма неплохо справился». «Да, вы идеально сыграли», — сказала Эйку, ставя на кровать на плечную сумку. Она предложила Томми принять душ. Поскольку у них обоих не было выбора, Эйку смирилась с тем, что придётся денёк обойтись бессменного белья, но, опустошив пакет с провизией от хозяина книжного, она нашла по паре мужских и женских носков и белья, сложенных вместе. Женское бельё ему как минимум покупать было неловко, — с благодарностью подумала Эйку. «Сэнсэй, хозяин книжного нам белье купил!» «А, слава богу!» Тома, похоже, ещё не успел раздеться, потому что открыл дверь ванной и забрал белье. Вероятно, этикетки он собирался срезать бесплатной бритвой. «Хорошенько отмокните в ванной, ладно? Когда снова отогреетесь, к вам вернётся энергия!» «Всё будет кончено, если ей придётся Тому тащить на себе!» Под низкий звук набиравшейся в ванной воды на заднем плане, Эко открыла наплечную сумку и изучила содержимое. как ей показалось, когда она копалась в сумке в поезде, там был один пистолет, один автомат и три запасных обоймы к каждому. Аптечка первой помощи, ставшая немного тоньше без треугольной повязки. Внутри лежали ножницы, чтобы резать бинты, так что якус срезала ими этикетки со своего белья. Яку посмотрела на телефон на прикроватном столике. После того, как они добрались до гостиницы и смогли передохнуть, она ещё ощущала растущее желание связаться с базой. Всё ли было хорошо с Додзи? Закончилась ли его операция? Она могла получить ответы, сделав один короткий телефонный звонок. Но Эку подошло к окну, словно отстраняясь от искушения Окно закрывалось раздвижным бумажным экраном, до сих пор открытым. Прямо перед ней она видела здание Мару, знакомое ей по многочисленным сверкам с карты Осаки, а если слегка переместить взгляд, она видела освещенный рекламный щит известной в Осаке кредитной компании, чью рекламу Эку видела в разных передачах птВ С её зарплатой вид с 31 этажа был редкой привилегией, но она была не в настроении не наслаждаться. Бросив всего пару взглядов, она задвинула бумажный экран. Эку села на ближайшую к окну кровать, а в зеркале на столе напротив отразилось её уставшее лицо. К вороту её рубашки был прикол от знака различия на два ранга выше, чем её собственный. «Я одолжу Я тебе должен... свой», — сказал Додзи. бледными пальцами прикалывая к её воротнику значок с цветами ромашки. Её пальцы сжали значок, Додзи был здесь, с ней. «Не плачь, улыбнись. Теперь ты за главного. Всё будет хорошо. Тебе это по силам». Вот что сказал ей Додзи. Мобильник, с которого она могла позвонить силам библиотеки, сломался, и она прибегла к последнему средству телеграмме. Яку решила больше не пытаться связаться с силами. Ей предстояло справиться самой. Другого варианта не было, и Додзи сказал, что ей это по силам. Так что я в одиночку справлюсь. Что бы ни случилось, я доставлю Тома Сансея в генконсульство, которое он выберет. Самосбродство, промечивость и безрассудство лежат в основе профессионализма библиотечного спецназа. Улыбнуться она не могла, но смотрела на себя в зеркало. Эйку сказали не плакать, так что она и не стала. Как бы сильно её не тревожило состояние Додзи. Тома вышел за ванны спустя полчаса. Вместо её он надел длинную пижамную рубашку на пуговицах, и ко взяла свою пижаму и бельё и, поменявшись с ним местами, пустила в ванну тонкую струю горячей воды. На бортике стояла плетёная корзина, которой вероятно воспользовался Тома. Вау, впервые остановлюсь в гостинице, где в ванной есть корзина. Там были и весы, но это открытие она предпочла оставить без внимания. Сняв одежду и бронежилет, она сложила их в корзину положив сверху пижамы и полотенце В ванной нашлось два куска мыла, так что просто ради интереса Эку распечатала новый кусок и умыла лицо. Похоже, шампунь, кондиционер и гель для душа им предстояло разделить, поскольку всего вышеперечисленного стояло по одной маленькой бутылочке. Она перенесла их к ванне, наполнившись до подходящего уровня, и погрузилась в горячую воду. Эку отмакала пока её мышцы не расслабились, а затем вдобавок растёрла их. «Будет не смешно, если на завтра её мышцы разболятся». На её теле и так уже проступили синяки от ударов. Помыв тело и голову, она спустила в воду. А затем сполоснула себе и ванну душем, только когда она вытерлась и оделась, и кое что вспомнила. Интересно, есть ли у них лосьон для лица или ещё что? Поскольку ей редко выпадала возможность накраситься в обычные дни, было бы глупо ходить с макияжем в обходы, что уж говорить о тренировках. Её не волновало, что завтра придётся без косметики выходить. Но уход за собственной кожей явно слегка её тревожил. Она изучила собрание туалетных принадлежностей, размышляя, найдётся ли там какой-нибудь лосьон после бритья, и обнаружила по флакону средства для снятия макияжа, пенки для умывания и лосьона. «Дорогие гостиницы, это просто отпад», — подумала Эку, с благодарностью нанося лосьон. Поскольку он ей на утро нужен был, она использовала лишь половину. оставив флакон в уголке на у раковины. Одевшись и выйдя из ванной, она застала Тому, просматривающим длинный лист бумаги, напоминавший бланк. «Что это, Тома-сэнсэй?» Вглядевшись, Эко узнала в листе табличку на дверь. Однако она была намного длиннее обычного «не беспокоить» или «пожалуйста, уберитесь в комнате». А бумага казалась до странного дешевой для такой дорогой гостиницы. «Это меню завтрака. Если вывесим на дверь до трёх утра...» Завтра утром нам принесут завтрак в указанное время. Я подумал, было бы неплохо не ходить на завтрак в столовую. Звучит отлично. не стала думать дважды, в стоимость номера входил шведский стол, но столовая, на которую она успела взглянуть при заселении, казалась слишком маленькой. Вероятно, самих номеров представительского класса было не так много. Так что куда бы они ни сели, укрыться от других гостей не получилось бы. Не было никакой гарантии, что кто-то из них не узнает Тома из новостей. Кажется, в такие столовые только иностранные гости заходят. Так что нам не обязательно такую осторожность проявлять. Нет, всегда остаётся шанс на миллион. Возможно, заплатить в два раза больше придётся. Но в силах всегда говорят, что на безопасности экономить не стоит. По сравнению со случаем, когда похитили иномины и силы библиотеки ради его спасения выкупили целое здание в жилом комплексе, пара сотен тысяч йен была ерундой. Яку, которая по утрам была сама не своя, пока не поест риса, Выбрала завтрак в японском стиле. Тома с его плохим аппетитом остановился на блюде из рисовой каши, после чего вывесил меню на дверную ручку снаружи. Они заказали завтрак на восемь часов утра, так что вставать им предстояло в семь. Они залезли в свои постели и выключили свет, вскоре громкий храп Тома заполнил комнату. Он явно был сильно измотан. самайку слишком устала, чтобы храп ей мешал, и вскоре она уснула вслед за Томой.